Я по какой-то причине вдруг подумала о крысах. По фильмам в таких длинных ходах с факелами обязательно были крысы. Отвратительные черные крысы со светящимися в темноте глазами. Или дохлые крысы. Ах да, и пауки. Пауки тоже были составной частью. Я старалась не касаться стен и не представлять себе, как жирные пауки цепляются за край моего подола и медленно заползают под нему, чтобы по моим голым ногам ползти наверх. Вместо этого я считала шаги до каждого поворота. Через 44 шага – поворот направо, через 55 – налево, затем еще раз налево, и мы набрались до винтовой лестницы, которая вела наверх. Я подобрала юбку как можно выше, чтобы стараться не отставать от гедеона. Где-то там наверху был свет становилось все светлее, чем выше мы поднимались, и, наконец, мы стояли в широком проходе, освещенном множеством факелов, закрепленных на стенах. В конце хода находилась широкая дверь, а справа и слева — рыцарские доспехи, такие же ржавые, как и в наше время. Крыск, к счастью, я не видела. Но, тем не менее, у меня было чувство, что за мной наблюдают, и чем ближе мы подходили к двери, тем сильнее было это чувство. Я осмотрелась, но проход был пуст. Когда один из рыцарских доспехов неожиданно пошевелил рукой, выставив нам навстречу весьма опасно выглядевшую пику, или что бы это там ни было, я резко остановилась и чуть не задохнулась. Теперь я знала, кто наблюдал за нами». При этом доспехи сказали жестяным голосом «Стой!», что уже само по себе было совершенно бесполезно. Я хотела закричать от страха, но из моего горла не вырвалось ни звука. ну тут до меня довольно быстро дошло, что это говорили и шевелились не доспехи, а человек, который был в них. Другие доспехи, кажется, тоже были обжиты. «Мы должны поговорить с магистром», — сказал Гидеон, — «по срочному делу». «Пароль», — потребовали вторые доспехи. «Ква редит не скитис», — ответил Гедеон. «Ах да, правильно. На какой-то момент я была честно впечатлена. Он действительно его запомнил». «Вы можете пройти», — сказали первые доспехи и даже открыли нам дверь. За ней простирался еще один проход, тоже освещенный факелами. Гедеон закрепил наш факел в держаке на стене и поспешил дальше, вперед. Я следовала за ним так быстро, как мне позволял мой кринолин.